Сенат отвечал, первое, «На жалование войску требуемая сумма почти уже вся отправлена. Осталось на весь год дослать только 149 172 рубля». Второе, «На провианты фураж теперь вдруг, до окончания года, вся сумма доставлена к армии быть не может, а скорейшее выписывание в Данцек червонцев и ефимков по нынешнему упадшему курсу убыточно». Сенат рассуждает, первое, По причине упадшего здесь вексельного курса взять взаимообразно из наличного колывана воскресенского золота и серебра. Золото — тридцать пут, до серебра — двести пут, и для восстановления курса секретно послать в Голландию, зато золото и серебро, готовые монеты могут быть высланы в Данцик скоро. Второе. Взятые взаимообразно в 1757 году из комиссариата 529 162 рубля заплатить из контрибуции, наложенной на покорившиеся прусские земли. Третье. Нельзя ли из Синодального ведомства и Новгородского архирейского дома за оставлением там знатной суммы взять взаимообразно 350 тысяч рублей? Оказалось, что можно и взяли из экономической канцелярии 126 тысяч, из московской сенодальной конторы 34 тысячи, из московской типографской конторы 20 тысяч рублей, из новгородского архиерейского дома 170 тысяч. По известному нам предложению графа Петра Шувалова, медная монета переделана была в более легкую – и развезено ее по городам на 2 миллиона рублей. По предложению того же Шувалова учреждены в Москве и Петербурге банковые конторы под именем банковых контор вексельного производства для обращения внутри государства медных денег и содержания в них баланс Купцам, помещикам, фабрикантам и заводчикам выдавались медные деньги на векселя, на годовой срок по 6%, а при приеме платежа четвертую часть принимали медными деньгами и три серебряную монету Капиталисты, как в этот новый банк, так и во все другие, отдавали деньги для приращения процентами, причем банк на свои расходы и страх получал 1%, а остальные шли капиталисту. От купцов в банк Принимались медные деньги, которые в домах хранить трудно и опасно. Объявляемая сумма записывалась на особливой странице, в главную банковскую книгу, в приход. Вкладчику давалась расписка. А когда случится, что этот купец будет отдавать деньги другому купцу, то оба купца шли в банковую контору или посылали приказчиков с банковую расписку, данную первому купцу, и контора столько на его странице в расход пишет, сколько он другому купцу должен заплатить, а на остаток дает новую расписку. Другой купец, если медную монету принять не желает, берет такую же приходную и расходную страницу в банковой книге. Точно так же делалось, когда купец из казенного места не желал принимать медных денег. Ему давалась ассигнация на банковую контору. При военных издержках требовались другие расходы, на которые не знали, откуда взять денег. Директор дворянского банка донес, что по указу Сената велено выдать из конторы банка содержателю итальянской комической оперы Локотелли на выписку из Италии компании и на содержание ее 7 тысяч рублей. Но теперь имеется в банковой конторе на лицо только 3 тысячи рублей. Сенат велел остальные 4 тысячи рублей выдать из конторы купеческого банка. Канцелярия от строений просила на постройку Зимнего дворца 130 тысяч рублей, а Сенат велел отпустить 20 тысяч. Канцелярия представила, что этих 20 тысяч по множеству мастеровых и рабочих очень недостаточно, и если их не удовлетворить, то произойдут просьбы и утруждения ее императорского величества. Приказали... отпустить еще до 40 тысяч рублей. Но в следующем месяце фельдмаршал Бутурлин объявил, что императрица соизволила указать правительствующему сенату сыскать сумму на строение ее зимнего дворца по 120 тысяч рублей в год. Не отказывались от мысли вывести из монастырей инвалидов и дать им особое помещение, только не в Москве, как предлагал Шаховской. Сенату был объявлен высочайший указ от 6 января, что вместо отсылки отставных военных в монастыри на пропитание для лучшего их за службы и, и содержания сыскать в Казани и близ нее какое-нибудь каменное здание. А так как известно ее величеству, что есть в Казани старый каменный дворец, то его поправить... Если же не годится, то и вновь построить каменный дом и содержать отставных в таком порядке, как в европейских государствах содержат, особенно применяясь, как в Париже. А сколько было положено в монастырях на их содержание денежного и хлебного жалования, ту сумму отсылать в новый инвалидный дом? Но где было взять денег на постройку этого инвалидного дома? Нужно было потребовать их также от Синода. Там же 8 декабря, 1 и 18 июля, по секретной экспедиции, 2 и 25 июня, 24 сентября, 16 октября, 12 января. Из экономических синодальных доходов взято было 10 600 рублей серебряную монетою на достройку, начатой в Могилеве каменной церкви, на прибавочные для архиерейского дома жалования и на учреждение вновь и содержание семинарии. Кроме того, Могилевскому епископу ежегодно отпускалось жалование по 500 рублей, там же 13 февраля. Этот епископ, Георгий Каниский, изъявил свою благодарность императрица в таком письме Благочестивейшая и христолюбивейшая императрица великая Елизавет Всемилостивейшая государыня получившая от вашего императорского величества высочайшую милость пожалованием денежной суммы на достроение церкви на содержание семинарии и мне с людьми в добавку годового жалования, когда дерзаю всеподлейшим письмецем раболепное вашему императорскому величеству донести благодарение, приходит мне в память слова старец Капернаумских, которые Иисуса точно молили за сотника некоего глаголя, яко достоин есть, еже ощадаси ему Любит бой язык наш, и сон той созда нам.